Да будет свет. И все-таки волшебное пыльца действовало только при свете солнца. На закате летать становилось все труднее. Наконец дети опустились на землю и снова почувствовали силу притяжения. Они принялись бегать туда-сюда, как мухи, у которых оторвали крылышки, а кое-кто взмахивал руками и подпрыгивал на месте. Ну и тоска! Солнце село а небо стало красным на западе и черным на востоке, — сказала Маргарет и спрыгнула с невысокого уступа на скале, но приземлилась на кучу камней и ушиблась. «Да уж», — сказал Рекви с кислым выражением лица, — «у меня больше не щекочет в животе. Я такой тяжелый, что не могу летать. Скукотища!» «Я так устал ходить», — сказал Стейнер. «А мне очень скучно спать», — добавила Лоа. После такого яркого дня сны совсем бесцветные. На завтра все повторилось. Дети летали, порхали и смеялись, но когда солнце село, всем стало невероятно скучно. Они сидели молча каждый в своем углу и ждали, пока оно не взойдет снова. Никому не хотелось идти спать, потому что днем на его все было гораздо интереснее, чем ночью во сне. Наконец. Дети решили сходить на черный берег и спросить славного смеховика, нельзя ли сделать так, чтобы волшебная пыльца действовало и ночью. Было еще раннее утро, солнце едва взошло. Смеховик спал в шезлонге на пляже, накрывшись пледом. Пальцы у него на ногах были мохнатые. Когда дети разбудили его, вид у него был не совсем проснувшийся, и он зевал. — зевнул смеховик. — Ну что? — Ночью так скучно! Пожаловались дети. Смеховик сразу все понял. «Вам стало неинтересно видеть сны?» «Да, спать так скучно и неприятно. Ночью мы тоже хотим летать. Придумай что-нибудь!» Смеховик стал думать. Он так долго размышлял, так ломал голову, что, похоже, чуть было и правда ее не сломал. «Пожалуй, я смогу вам помочь. И стоить это будет совсем немного!» Ура! Ура! Закричали дети. Славный смеховик знает все на свете! И сколько будет стоить твоя помощь? Совсем ничего и даже еще меньше. Это как? Ну, я бы хотел получить немножко вашей юности. Юности? У вас в сердце есть бездонный источник, который орошает душу. Он до краев полон юности. И ты хочешь забрать ее? «Нет-нет, не всю, только чуть-чуть. Менее одного процента всей вашей юности. Это меньше, чем один глоток из чашки». «И с нами ничего не произойдет?» «Нет, конечно, вы не вырастите и не уменьшитесь». «Ха-ха!» — -ха, засмеялись дети. «Кому нужна совсем маленькая порция юности, если взамен получаешь гораздо больше удовольствия? И что же ты дашь нам взамен?» Смеховик сделал умное лицо, и показал им какие-то рисунки и чертежи. «В полдень, когда солнце забирается выше всего, я возьму большой гвоздь и прибью солнце к небу прямо над вашим островом. Тогда у вас всегда будет день и всегда светло, и вы сможете летать и летать без остановки сколько захотите и не ложиться спать». «Ух ты! Здорово!» — воскликнули дети в один голос. Все с нетерпением ждали полудня. И вот славный смеховик поднялся с шезлонга, залез в свой космический корабль и взял там большущую лестницу, огромный молоток и гигантский гвоздь. Потом он поднял лестницу и прислонил ее к краю белого облачка. Надел при черные солнечные очки, чтобы его не ослепило солнце, натянул на руки варежки прихватки в цветочек, чтобы не обжечься о солнце, а затем... Лес по лестнице на небо с молотком и гвоздями в руках и стал заколачивать его в самую серединку солнца, так что по всему небу раздавался стук и грохот. Бам-бам-бам! С неба посыпались желтые солнечные искры, которые падали в море с шипением, нагревая воду. А смеховик спустился с неба на полосатом парашюте и аккуратно приземлился. «Дорогие дети, солнце больше не будет ходить по небу. Вам больше никогда не надо будет говорить «доброе утро» или «спокойной ночи». На вашем острове теперь всегда будет день!» «Ура! Ура!» — закричали дети. «У нас вечный день! Наш славный смеховик всегда знает, что делать!» Можно смело сказать, что дети с острова никогда еще не веселились так, как теперь. Солнце всегда стояло над головой и не думало опускаться, только светило и светило, так что никому не хотелось спать. На острове пышно расцвели все растения, и он стал похож на море цветов в окружении моря воды. Желтые лимоны, красные яблоки, деревья зеленели и росли вверх и вширь с треском и грохотом, а трава вырастала так быстро, что шорох был слышен далеко в море. Дети могли летать без конца, и никто не знал, сколько времени так прошло. На небе не появлялись звезды, было видно лишь неподвижное солнце, под которым не прекращалось веселье, так что никто не скучал ни единой минуты. Все были загорелые, веселые, совершенно счастливые, и у них приятно щекотало в животе от восторга.